Глава 26. Фанерный танцпол. Я пил органический морковный сок, ел овсянку и читал «Нью-Йоркер». Я лишь недавно вернулся из Европы и пока что не адаптировался обратно к часовым поясам, так что встал в 5 утра, надел старый спортивный костюм и пошел в спортзал. Сейчас же было уже восемь. Я был чистым, цивилизованным и завтракал за желтым кухонным столом – найденным месяц назад в мусорном контейнере, который стоял перед домом. Над гигантскими деревьями перед старым собором святого Патрика поднималось солнце, заливая светом мой лофт. На улице кричали люди. Мне показалось, что прозвучало мое имя, и я подошел к окну. Двадцать рейверов с широко раскрытыми глазами стояли на тротуаре и скандировали «Мо-би-мо-би». Мо Я открыл окно и оперся на старый каменный подоконник. Эни, диджей, чье имя было Каламбуром, связанным с приемом экстази, крикнул Моби, ты не спишь. Да я с пяти часов не сплю, ответил я. Вы чего тут делаете? Идем на автор на четвертой улице. Пойдем с нами. Я посмотрел на овсянку и морковный сок. Хорошо, крикнул я, сейчас спущусь. «Вы откуда идете?» — спросил я у Энни несколько минут спустя, когда мы уже шли вместе по Мод-стрит. «Наса, Шелтер», — ответил он. Имелась в виду еженедельная клубная ночь, которую недавно стали организовывать Диби и Скотта. В восемь утра Слингер, диджеид на авторпати в лофте на четвертой улице. Мы перешли Хьюстон-стрит и свернули на Блэкер-стрит. Стояло прекрасное осеннее утро. Небо было безоблачным, солнце — теплым. Другие рейверы толпились вокруг нас. Их зрачки были расширены, а челюсти крепко сжаты. Они все были одеты в гигантские рейверские штаны и футболки Liquid Sky. Рейверские штаны становились все огромнее и огромнее. Большинство рейверов сейчас ходили в джинсах, в которые спокойно мог влезть человек весом фунтов 300. Некоторые рейверы Носили джинсы низко, как хип-хоп-бандиты, но большинство из них все-таки надевали ремни, так что необъятные джинсы напоминали скорее юбки-котильоны. Никто из рейверов не говорил. Они просто шли вместе, подобно молчаливому племени, накачанному наркотиками. Мы пошли по Боуэри-стрит, мимо CBGB. «Ты когда-нибудь бывал в CBGB?» — спросил я у Джейсона Джинкса. Он вырос в пригороде Нью-Джерси и работал хип-ховым диджеем, пока несколько лет назад не открыл для себя рэйф-сцену. «По-моему, нет», — сказал он. «А ты?» «Да сто раз бывал», — ответил я. «Лучший концерт, который я там видел — «Бэт Брейнс» в 82 -м. Их певец HR делал обратное сальто со сцены в толпу. 82-й год был всего 10 лет назад. 10 лет назад... Джейсону было девять. Он подозрительно посмотрел на меня, словно проводил в уме расчеты, пытаясь определить, не старик ли я уже. «Ты когда-нибудь ходил на хардкорные дневные концерты в CBGB?» — спросил я у Энни. Он вырос в городе. Его родители торговали картинами и жили в пятикомнатной квартире в Верхнем Вестсайде. «Нет, мой брат ходил», — ответил он. «Я был слишком маленьким». «Слишком маленьким для дневных концертов в CBGB? Да там большинству ребят было лет по пятнадцать!» «Ну да, но мама меня не отпускала. Мы пошли по Боуэри, мимо приютов для бездомных, оптовых магазинов, ресторанной еды и заваленных мусором парковок за заборами. На тротуаре лежали несколько бомжей, упившихся до беспамятства». «Вот белый дом», — сказал один из рейверов, показав на приют для бездомных на другой стороне улицы. «Я там жил, когда только приехал в город». «Ты жил в бомжатнике?» — удивился я. «Я снимал комнату в общежитии», — запротестовал он. «Общежития, в которых сдавали комнаты, считались более безопасными и чистыми, чем приюты для бездомных. А ты живешь на той фабрике?» — спросил он. «Ага», — сказал я. «У тебя есть санузел?» «Нет, писать я хожу в туалет вниз по коридору». «А моешься где?» «В качалку хожу». «Не представляю, как можно жить без душа», — сказал он. «Но ты же жил в бомжатнике», — напомнил я. «Снимал комнату в общежитии, и в ней был душ, а сейчас у меня в квартире даже есть настоящая ванная». Мы дошли до лофта, где проходила автор-пати. «Что это за место?» — спросил я. «Не знаю», — ответил Энни, спускаясь по ступенькам к потрепанной красной металлической двери. «Театр? Студия?» Мы вошли через красную дверь и прошли по темному длинному коридору. Через старый деревянный пол до нас доносились ритмы хаоса. Коридор заканчивался фабричной дверью из зеленого металла. Джейсон открыл ее, и коридор заполнила громкая электронная музыка. То был... Экспериментальный театр или арт-пространство с балконом, выходившим на танцпол с фанерным покрытием. Сотни рейверов и клубных ребят бродили под светом дискотечных прожекторов. Еще 20 или 30 неподвижно лежали на подушках, а несколько человек даже танцевали на фанерном танцполе. Я прошел в диджейскую кабинку, где Карлос, работавший под псевдонимом Соул Слингер, играл бразильское техно — Он был владельцем Liquid Sky, магазина, являвшегося эпицентром всей нью-йоркской рейв-сцены. Там продавались импортные пластинки, драм-машины, гигантские рейвовые штаны и куча футболок большого размера с длинными рукавами и символикой Liquid Sky. "Эй, Карлос", сказал я. Он уставился на меня огромными, как канализационные люки, глазами. "Моби, ты что тут делаешь?" Все знали, что я трезвенник и никогда не хожу на автор пати. Я сидел и завтракал, а мимо проходили Энни и Джейсон и позвали меня сюда. Клево ответил он и перевел свое внимание на пластинку, которую собирался поставить. Я пересек танцпол и увидел в углу Киоки, неподвижно смотревшего в одну точку. Эй, Киоки! крикнул я. Ему понадобилась примерно минута но в конце концов он все-таки сумел поставить мой голос со мной. «Моби!» — крикнул он в ответ. «У тебя наркота есть?» «Нет, я трезвенник!» Он озадаченно посмотрел на меня. «Что ты тогда тут делаешь?» Он тусовался с клубными ребятами Майкла Эллига. Рейверы и клубные ребята — любили одну и ту же музыку и одни и те же наркотики, но в последний год перестали собираться вместе. На рейв-сцене большинство составляли натуралы, а клубные ребята в основном были геями. Никакой вражды между клубными ребятами и рейверами не было, они просто разошлись по своим сценам. Единственным исключением оставался «Лаймлайт», где рейверы, клубные ребята и готы по-прежнему вместе отплясывали и принимали наркотики клубные ребята, собравшиеся в углу возле киоки, выглядели мощно и даже пугающе. В 1989 году они были невинными студентами институтов моды в разноцветных костюмах, похожими на цветочки и эльфов. Но всего за три года эти ребята превратились в жутких монстров с лицами, раскрашенными в белое, стальными шипами, протыкавшими щеки и бутафорской кровью вокруг глаз». Когда-то они на дискотеках принимали экстази, а сейчас курили крэк и кололи героин. Они стали не особенно общительными, просто приходили в клуб и стояли там, безучастные, пугающие, высокие, на своих семидюймовых каблуках. Карлос поставил пластик Dreams, и несколько клубных ребят и рейверов начали танцевать. «Я неуклюже двигался вместе с ними». Я танцевал примерно так же хорошо, как О'Джей Симпсон, но было 9 утра, и никто не обращал на меня особого внимания, потому что все были под кайфом. Я закрыл глаза и протанцевал 10 гипнотических минут под пластик «Дримс». Потом Карлос поставил «Панкейк» — мою новую любимую пластинку. Я открыл глаза и увидел, что Энни танцует с Хлоей Сивиньи. Я познакомился с Хлоей — Когда ей было всего 13, мы вместе росли в Дарьине. Когда я начал работать диджеем в клубах для всех возрастов в Коннектикуте, я подвозил ее и ее брата, забирая их из дома родителей, стоявшего возле пляжа. Хлоя была робкой и опрятно одетой. Она сидела на заднем сиденье, пока мы с друзьями слушали кассеты «Ницце Эп. Теперь же она работала в Liquid Sky и тусовалась в НАСА вместе с бойфрендом Рейвером Гармони. Привет, Хлоя! крикнул я. Как твой брат? Она посмотрела на меня из-под лобья и медленно ответила: хорошо. Я продолжил танцевать на фанерном танцполе, окруженный рейверами и лежавшими удолбанными телами. Через полчаса музыка стала еще мрачнее. У басовых партий было больше эха, а голоса звучали словно с дна глубоких колодцев. Половина собравшихся уже отрубилась. А те, кто еще сохранял вертикальное положение, двигались очень медленно. Было уже 10 утра, и я решил, что пора уходить. Как долго идут такие авторпати? спросил я Джейсона на пути к выходу. Не знаю, ответил он, до полудня, до часа дня. Я любил ту же музыку и закупался в тех же музыкальных магазинах, что и эти ребята. Но я всегда ложился спать в три часа, когда для большинства рейверов ночь только начиналось. Единственное, что менялось в клубе после трех часов ночи, музыка становилась мрачнее, и все больше ребят уходили по углам и отрубались там. Я прошел по коридору, открыл красную дверь и вышел обратно под солнечный свет. Безупречное осеннее утро еще никуда не делось. Я посмотрел наверх и увидел далекое голубое небо, смотревшее на меня подобно морю из стекла». Я хотел пойти домой, запустить свои TR-909 и TB-303 и сочинить что-нибудь суровое, мрачное, из кучи реверберации, чтобы диджеи ставили это в подвалах для толпы совсем угашенных рейверов. Но когда я вернулся, меня ждал стакан морковного сока, блестевший на солнце. Я сел за желтый пластиковый стол и допил морковный сок, читая «Нью-Йоркер», в свете пробивавшегося из-за деревьев солнца.